Глава двадцать шестая Чашки с чайником принесли быстро. В комнату вошла молодая горничная, поставила все на стол и быстро вышла. Соня высыпала в чашки кофейный порошок. Он лишь недавно пришел из Эфиопии. И Соня сама его обжарила и измельчила. Добавила туда сахар и залила кипятком. Размешала и понюхала чудесный аромат. «Девочки», — произнесла она бодро, — «идемте пить кофе». Соня замотала вокруг Франчески простыню, заткнула под мышками, и они сели на кушетку, как будто у них было чаепитие. «Что такое кофе?» – спросила Франческа. «Это такой напиток, который продает силы бодрости. Попробуй». Франческа принюхалась и сделала маленький глоточек. «А мне нравится», – удивленно произнесла она, с удовольствием попивая кофе. Руфия тоже кивнула, одобряя напиток. «Его пьют аборигены для придания себе мужских сил». Соня со знанием дела кивнула головой, подтверждая сказанное, когда на нее удивленно посмотрели две пары глаз. Потом раздался дружный хохот. Девушки расхохотались еще больше, когда в комнату просунул голову растерянный маркиз Гавани. «Что тут у вас происходит?» – удивленно спросил он. Александро, не видишь? Я рожаю. Уйди!» Франческа небрежно махнула ему рукой в сторону двери и поднесла чашечку кофе к губам. «Ладно, я все понял». Пойду вниз, здесь дежурит экономка. И он закрыл дверь. И сразу спокойное лицо Франчески перекосило от сильной судороги. И она тихонько застонала, ставя чашку на стол. Соня вышла за дверь и сказала пожилой экономке. Сеньора сейчас будет принимать ванну. Пожалуйста, принесите воду. Соня, ты сошла с ума! Воскликнула, качая головой, беременная женщина. Ничего подобного. Вот увидишь, тебе сразу станет легче. Вода смягчит силу схваток. Когда женщина залезла в воду и немного полежала, она сказала. Как странно, схватка идет, а боль намного меньше. Соня, ты права, как всегда. И голова у меня прояснилась после кофе, и сил прибавилась. Франческа долго сидела в ванной, а девушки периодически подливали горячую воду. Сколько часов прошло, Соня не считала. Но когда схватки стали непрерывны, девушки помогли Франческе вылезти из воды и уложили ее на кровать. Соня опять осмотрела ее и удовлетворенно кивнула. Все хорошо, моя дорогая. Держись. Уже скоро. Когда от боли Франческа зарыдала, она в панике произнесла. Я хочу, чтобы со мной был муж. Соня, мне нужен Александру. Соня посмотрела на Руфию и кивнула головой в сторону двери. Позови. Служанке не нужно было повторять. Она мигом выскочила за дверь. Вскоре в комнату зашел маркиз и быстро приблизился к жене. Я здесь, дорогая. Он присел рядом и взял ее за руку. Соня видела, как он поморщился, когда Франческа при очередной схватке сжала его руку. Сеньор Гавани», — произнесла девушка, — «встаньте, пожалуйста, в изголовье, и пусть она за вас держится во время потуг. Ей так будет удобнее». Маркиз быстро выполнил ее распоряжение, а Соня обратилась к подруге. «Франческа, сейчас пора тужиться». «Я не могу». «Ты должна». «У меня больше нет сил». Соня подошла к ней, взяла ее лицо в свои ладони и строго сказала. «Найди силы, Франческа! У тебя нет другого выбора!» «Я так устала!» Женщина в панике посмотрела на Соню. «Мне не вытужить! Я не смогу!» «Франческа, головка уже видна! Надо тужиться!» Соня почти прокричала эту фразу, а александр склонился к жене и прошептал. «Дорогая, пожалуйста, прошу тебя!» Соня посмотрела Франческе между ног и поняла, что время идет, а ребенок не движется совсем. Маркизе не хватало сил. Она подняла глаза на Александра и поняла, что он в страшной панике. Она быстро приняла решение. Подбежала к столику и взяла из тазика со спиртом нож. Потом подошла обратно и встретила взгляд Александру. «Что вы собираетесь делать?» – в ужасе прошептал он. «Александру, прошу, поверьте мне, по-другому нельзя. Все будет хорошо». Она дождалась его судорожного кивка и отдала приказ. «Держите ее так, чтобы она не двигалась». Она увидела, как мужчина переменил позу, чтобы поудобнее прижать к кровати жену, и выжидающий посмотрел на нее. «Франческа!» Она дождалась, пока блуждающий взгляд остановится на ней. «Я сейчас отдам тебе приказ тужиться, и ты должна сделать это в последний раз!» «Поняла?» Роженица кивнула. Соня поняла, что время на исходе. Франческа уже теряла сознание от боли. «Тужься!» прокричала она и одновременно сделала надрез расширяя путь для головки ребенка. Этой потуги явно бы не хватило, но проход стал больше, и головка малыша почти выскользнула из матери. Соня повернула головку на бок и вытянула сначала одно плечико, потом другое. Она с облегчением вздохнула, когда малыш скользнул ей в руки. Но он не дышал. «Соня, она потеряла сознание!» – воскликнула Александру. «Что мне делать?» Она кинула ему тряпку и прокричала. «Крепко держите тряпку ей между бедер! Вы должны остановить кровотечение!» «Понял!» – воскликнул он. А Соня уже занималась малышом. Вернее, малышкой. Она перерезала пуповину, открыла девочке рот и руками прочистила дыхательные пути. Потом подняла ее в воздух вверх ногами и похлопала по попке. Александра, прижимая тряпку, смотрел на Соню. В глазах плескался страх. «Почему она не плачет? Соня, что с ребенком?» Девушка ему не ответила. Она положила малышку на кровать, зажала ей нос рукой и вдохнула в воздух через рот. Несколько раз нежно надавила на грудную клетку. Потом снова вдох. Несколько нажатий. Снова вдох. Она уже почти отчаялась, когда тельце судорожно дернулось. Соня снова подняла малышку в воздух вверх ногами, на этот раз хлопая по спине. Ребенок захрипел и кашлянул. Изо рта выскочил кусок слизи. Потом раздался громкий крик. У девушки от облегчения полились слезы, и она услышала, как рядом зарыдал мужчина. Перевязывая пуповину, она заметила, как дрожат у нее руки. Она запеленала малышку и отдала в протянутые руки Руфи. «Надо дать жене нюхательной соли», голос Александра дрожал от переполнявших его эмоций. «Нет», – произнесла Соня, – «мне надо зашить ее, пока она без сознания». Она подошла к столику и взяла приготовленные заранее нитки и иголку. Как хорошо, что нитка была уже вдета. Соня подумала, что сейчас просто не смогла бы вдеть нитку в ушко. Она подошла к кровати и сказала, «Отойдите, сеньор. Снова держите Франческу, если она случайно дернется». Александра кивнул, вытер рукой глаза и выполнил ее указания. Мужчина держал тряпку очень крепко, поэтому кровотечения почти не было. Соня несколькими стежками зашила специально сделанный разрез, затем взяла нюхательную соль и дала понюхать Франческе. Та вздрогнула и со стоном открыла глаза. «У тебя прекрасная девочка, Франческа. Ты просто молодец!» Соня нежно сказала эти слова, и женщина зарыдала. А Александро снова отвернулся. «Дай мне ее!» Она умоляюще протянула дрожащие руки, и Руфио положила маленький комок на грудь матери. «Александро, посмотри, какая красивая у нас девочка!» Женщина не отрывала взгляд от своей крошки. А Маркиз отошел от кровати и закрыл лицо руками. Только иногда его плечи вздрагивали. Еще много времени прошло, прежде чем и мать, и малышка крепко уснули. Соня стояла у кровати, и ее всю трясло. Она только сейчас позволила себе расслабиться, и ее так сильно затрясло, что пришлось присесть на край постели. Голова закружилась, и она испугалась, что упадет в обморок. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на подошедшего Алессандру. — Я перед вами в неоплатном долгу, — произнес маркиз Гавани после долгого молчания. Преклоняюсь перед вашим мужеством и впервые осознаю, что Федерико сделал правильный выбор. Я думал, он преувеличивает ваше достоинство, так как безумно любит. Оказалось, он прав во всем, что вас касается. Я только не понимаю, как вы это все сделали?» Он внимательно разглядывал ее, а потом тихо добавил. «Когда-то очень давно, более 15 лет назад, возникла наша дружба с Федерико. Я недавно вспомнил наш с ним разговор, который произошел в то время. Он мне рассказал, что ему постоянно снится один и тот же сон о прекрасной девушке, которую он никак не может встретить. Федерико был тогда еще очень молодой, и я просто не мог поверить, что он так серьезно может относиться к своим снам. Он описал мне тогда вашу внешность, синьорина Соня. «Скажите, как такое могло быть? Ведь вы в то время были еще совсем малышкой». Соня не стала ничего отвечать на это. Просто пожала плечами и улыбнулась. Ее волновало другое. Она не хотела, чтобы подруга узнала о сложностях, с которыми в этот мир пришла ее дочь. Не говорите Франчески, ничего. Они оба поняли, что имела в виду Соня, но никогда никто из них больше не вспомнит и не заикнется об этом. Он с готовностью кивнул, и Соня пошла к выходу. «Сколько времени?» – спросила нашедшего за ней Александру. «Почти ночь». Я не заметила, как пролетело время. Задумчиво заметила Соня, а он впервые насмешливо фыркнул. «Я тоже не заметил». «Где Федерико? Он ждет вас в кабинете и очень волнуется». Его голос начинал доноситься до нее как будто издалека. Соня спускалась по лестнице и увидела стоявшего в холле Федерико. Когда он пошел к ней навстречу, девушка потеряла сознание.